На полотно не тянуть, не рассыпаться. Бросаемся все разом. Если натыкаемся на небольшое скопление, будем проходить. В ход пускать все. Гранаты, огонь, лопаты, зубы. И не останавливаться. А быстро, молнией, только внезапностью прорвемся. Гранаты, понятно, бросать в стороны. И если будут настигать назад. Теперь так. Если их, как вчера, что маловероятно, но вдруг то скатываемся сюда, обратно, и, не останавливаясь ни на секунду, вдоль насыпи как можно дальше в тот край деревни. Может, там послабже другого выхода нет. В общем, по обстановке и следить за мной. На полотно, повторяю одним духом и беззвучно, тихо, уж очень открытое место. И туман ушел. Ну, а там будем смотреть, если будем смотреть. И не такое бывало. Он замолчал, и неприятно сник, зло уставив в снег. Он соврал. То, что свалилось на нас ночью, можно перенести только раз. Даже связной, который не был тогда с нами, почувствовал эту ложь. И взглянув в нашу сторону, где мы лежали с молчаном, что сидел в кювете у дороги, сделал выразительную мину, дескать. Он без злого умысла подбодрить хочет. Притихли. Старшой вдруг жестом показывает взвести автоматы, расстегнуть подсумки с гранатами. Вижу, ему что-то шепчет наш солдат, который был рядом с ним. На что тот резко схватился левой рукой за подсумок и зло одними губами проговорил — Там поздно будет смотреть до да расстегивать. И в голос тихо добавил, «Сумеешь сразу, быстро, дело твое». Ну, мы замерли и уставились на него. Зачерпнув горсть снега, старшой деловито протерев лицо, зло прошипел, словно мы ни в какую не хотели идти. «Пошли!» Мы бросились на насыпь. Короткий приглушенный стукаток по шпалам. С той стороны склон был круче и выше. Внизу два в конец перепуганных лица, развернувшись, обалдела, застыли в растерянности и, казалось, летели на нас. Тот, что был ближе к нам на нашем пути, нелепо поднял руки над головой, тихонько, прерывисто вопя, а, -а, -а, -а багровый старшой, сопя, низвергался на него и должен был сместить раздавить его своей массой, но, извернувшись, с ходу схватил лежащий на снегу черный автомат, резко мотнул ему с самого носа немолодого краснолицевого немца. И вот, чуть не завалившись, отпрянул в сторону, еще выше воздев руки, округленными, как усовые, глазами, казалось, говорил, «Да я и сам не знаю, откуда он здесь взялся!» Однако, молниеносно сообразив, что все может и окончиться вот этой угрозой, с доброжелательной готовностью задергал головой, дескать, понял, повторять не надо. Другой еще сидел с опущенными штанами, И диковато исказясь, в подобии улыбки, подстать своему приятелю по утреннему туалету, как дятел долбил башкой разведенными в стороны руками, показывая, что у него вообще ничего нет, кроме скомканного клочка бумаги, смех и грех. К сожалению, эта смехотворная интермедия была недолгой и вскоре оборвалась. Сегодня лес казался страшно далеким. Слева за спиной неприятно привлекло внимание скопище едва ли не черных шинелей. Чем была озабочена эта темная масса, что делала, осталось неясно. Впереди не видно было никого. Перед нами открытое поле, полное свежего воздуха и простора. Пригнувшись, как огромный загнанный кабан, жадно поглощая расстояние, старшой быстро уходил вперед. Моментами просто растворяясь в пожухлых кустах, Розших вдоль межи. Как если, почувствовав мой взгляд, Он оглянулся и злом отнул рукой в сторону. За мной ты не увязывайся, идиот, бери шире. Во всяком случае, я понял так. Дальше все пошло не так складно, как началось. Не успел я еще взять шире. Как за спиной слева, вроде досадуя, что мы уходим, нагло, громко, вдогонку, заколотил пулемет. Нырнул в борозду, перевести дыхание, и попытался сообразить, что к чему, и невероятно, кого-то разрывало от смеха. Высунувшись из укрытия, увидел, как весь огромный провал черных шинелей, развернувшись по фронту, был необыкновенно возбужден. Кто нарочито прощально махал рукой, как на вокзале отъезжающим? Кто-то откровенно аплодировал, заходясь в коликах смеха? Кто указывал тому, кто не смог, пока углядеет нас? В общем, суматохи мы наделали порядком. Успех был полнейшим, вплоть до криков браво.